Часть 13. Свет озарил нашу компанию, мирно сидящую и якобы играющую в Кремтик, так популярной среди студентов. Я осторожно посмотрела в сторону. Откуда исходил храп? У двери прямо на табурете спал Греут рукаоб. «Этот что здесь делает?» Громким шепотом поинтересовался Виктор. «Замок пришел чинить», — предположила я. «В темноте?» Наверное, он, задремав, прислонился к включателю и таким образом вырубил свет. Догадался внимательный Яромир. Завхоз и сейчас на кнопке спит. И что теперь? Всю ночь будем наслаждаться его руладами. «Выиграла!» заорала я. «Победа моя!» «А что?» «Как?» Пришел в себя завхоз и с недоумением посмотрел на нас. «Ой!» «Извините, Греот рукаоб! залебезила я, делая кроткий вид. Само вырвалось. «Я нечаянно». «Мы не хотели вас будить Просто заигрались и забылись. Понял, куда я веду, Ерамир и, и поддержал». «Давно вы здесь?» Протирая глаза, поинтересовался Греот рукаоб «После ужина примерно», – невинно хлопая ресницами, сообщила я. «Вы приходили мне замок починить?» «Да, приходил» все никак не мог толком проснуться за вхоз и растерянно осматривался. Грет Моррелл пошла предупредить к тебе, я вот сразу сюда. Чтоб, значит, время не терять. Починил. Хотел отпечаток твоей ладони ввести, но не дождался и, видать, немного закимарил А, мы так и подумали. Пришли, а тут вы спите. Будить не стали. Решили немного поиграть и... Уже так поздно. Ничего страшного, взбодрился Греют рукаоб. Раз уж мы все-таки встретились, давай обновим замок и разойдемся. Хорошо. К моему удивлению, он протянул мне замок. А я-то обрадовалась, что он дверь починил. Сейчас. Пришлось напомнить себе, что нахожусь здесь не для того, чтобы качать права по поводу починки академического. Между прочим, Хозяйство, а обеспечиваю алиби себе и друзьям. Я приложила ладонь к протянутому экрану. Вот и ладненько, обрадовался Греот рукаоб сейчас быстро вставлю. Его быстро растянулось на полчаса. Но мы все четверо терпели и старательно изображали азарт игры. Все, наконец, гордо объявил за вхоз. Мы побросали шарики на кровати и бросились к двери. Я собиралась принять работу, но Еромир попросил: позволь мне. Он вышел за дверь, закрыл ее за собой и тут же открыл снова. Как? Изумилась я, мы все слышали щелчок запора. Во-во! возмутился греот рукаоб Он самолично вышел, запер дверь и легко открыл ее. Ха! Мы дружно захлопали глазами. Тогда Еромир снова закрыл на наших глазах дверь, только уже изнутри комнаты, но открыть не смог. Для выхода из комнаты требуется отпечаток твоей ладони. Я подошла и прикоснулась. Дверь послушно поддалась. То есть в мою комнату может войти кто угодно, а выйти только я? Мы дружно воззрелись на Грео Трукаопа. «Ничего не понимаю», – засуетился он. «Как такое возможно?» «Вы замок перевернули, когда вставляли», – подсказал Еромир. «Сам знаю», – огрызнулся завхоз. «Сейчас переделаю. Долго, что ли?» «Сейчас заняло. Еще полчаса». «Проверяй», – буркнул Грео Трукаоп, вытирая испарину со лба. «Мы с Яромиром...» Открыли и закрыли дверь. Убедились, что все в порядке. Но отпускать вечно куда-то спешащего завхоза я не собиралась. от рукаоб еще одна сущая мелочь», — попросила я. И, заметив, что тот намеревался сбежать, уцепилась за рукав. «В комнате мальчишек. Отходит половица. Пожалуйста, вы же такой умелый. Вбейте всего один гвоздик». «Ну да, я могу». Заважничал завхоз, услышав, что особенных работ не требуется. А уж один гвоздь вбить, мне нет ничто. Ладно уж, показывай свою половицу. Я обрадовалась и повела Грео от в мужское общежитие. Парни за нашей спиной переглядывались, не понимая, зачем я тащу к ним в комнату завхоза. К сожалению, у меня не было возможности рассказать им о важнейшей миссии мужчины, а именно – роли нашего свидетеля. «Дорианна Грей?» – прогремела Грет Морл, едва и перешагнула порог. «Ты где гуляешь по ночам?» «Сейчас, сейчас. Минуточку, Грет Моррел», – зачастила я, демонстрируя отсутствие страха и уверенность в своей невиновности. «Вот, Греат Рукооп, половица, о которой я вам говорила». — Вот ведь неугомонная девица! — притворно вздохнул завхоз. До полночи ей замок чинил и вставлял, а все мало. Похоже, по всей академии меня провести собралась, чтоб за раз везде и все отремонтировал. — Так она с вами все это время была? — подозрительно спросила ректор. — Ну да, где ей еще быть в такое время? — удивился вопросу завхоз, не знавший о наших с Грет Моррелл терках и обещание ректора не сводить с меня глаз. «Нет, конечно», — возмутился Виктор, заходя в свою комнату. «Как девице можно быть наедине с мужчиной, да еще и в темное время суток? Мы все были в комнате сестры. Играла молодежь в свои шарики», — сдал нас за вхоз. «Тогда почему на тебе шарф?» — ткнула в меня длинным пальцем Грет Моррелл. «Заболела». Не моргнув глазом, соврала я и даже для убедительности покашляла. Но у ректора особое чутье на ложь. Она ухватилась за шарф и потянула. «Что у тебя с лицом?» Брезгливо поджав губы, она отпрянула от меня. «С братишками, что ли, в сговоре? Да, в этот раз моя корректировка внешности не удалась, но нельзя же вот так откровенно ужасаться. Аллергия!» пыталась лечить простуду народными методами. Тут же придумала отговорку я, снова пряча лицо в складке шарфа и радуясь, что Еромир стоял за спиной и не видел того, чего не должен был. «Мужской пол спать», — приказала Грет Моррел. «А ты, Дорианна, за мной в медпункт». «Может, не надо?» — заныла я. Однако все же не смея ослушаться и засе меня за ректором. Я завтра утром схожу сама. Правда-правда. Зачем сейчас будить Грэд Сэлвию? Я тоже спать хочу. Грэд рукаоп уж больно долго делал замок, а потом переделывал. При упоминании завхоза Грет Морал искоса бросила на меня взгляд, вздохнула и покачала головой. Но направление не изменило, как и решение сдать меня в медпункт. Мы спустились на первый этаж под моё хныканье, Признаться, я здорово опасалась прозорливой Гретт Селвии. Что, если она поймет настоящую причину асимметрии моего лица? Скандала не избежать, как и последующих сплетен с насмешками. Врач открыла не сразу. Ректору пришлось несколько раз нажимать на звонок, прежде чем дверь медпункта распахнулась. «Что случилось?» – взволнованно спросила Гретт Короткие волосы ее торчали в разные стороны. Халат был надет наизнанку, а туфли – из разных пар. «Вот», – повторно сорвала с моего лица шарф Грет Моррелл. «Святые небеса!» – воскликнула Грет Селви, схватив меня за руку и заводя в медпункт. «Что с тобой произошло?» «Лапушка». «Ничего особенного». «Простудилась, пыталась лечиться травками, и вот», – повторила я версию, которую скормила ректору. «Кажется, аллергия». «Похоже на то», — согласилась со мной Грэцелвия. «Думаю, ей нужна госпитализация», — категорично заявила ректор. «Решила меня приковать к больничной койке?» «Так быстро сдалась!» «Уже надоело не сводить с меня глаз?» «Скорее всего», — не стала спорить Грэцелвия. «Ладно, вы тут лечитесь, а я пошла». Ректор с явным облегчением оставила меня на попечение врача и удалилась. Ох! «Ну надо же!» – вздыхала врач и торопливо искала на многочисленных стеклянных стеллажах нужные лекарства. «Вот до чего доводится самолечение «Хм!» – поддакнула я. «Но вы не волнуетесь, у меня уже все проходит!» «Совершенно точно! Было хуже, а сейчас нормально!» «Чешется?» – сочувствием спросила Грэцелвия. «Уже нет, утром чесалась. Что могло вызвать такую сильную реакцию?» Я припомнила несколько несовместимых друг с другом растений, которые изучала на дополнительных внеурочных занятиях по травоведению. Да, их отвары пила, подвела черту, подсказанным я. «О-хо-хо, юшки!» – вздохнула Грецелвия. «Неудивительно, что лицо так разнесло. А с горлом что? Давай посмотрю». «Ха-ха. Немного красное, не страшно». Пока она осматривала стеллаж, уставленный баночками, бутылочками и коробочками, я утащила со стола карандаш. Врач выбрала микстуру от простуды и таблетки от аллергии. «На ночь останешься здесь, а утром я тебя еще раз осмотрю и решим». «Грецелвиа, пожалуйста», – взмолилась я, – «можно мне спать у себя? А утром я приду на осмотр». Кроме того, что излишнее внимание к моей проблеме меня неимоверно пугало, еще и мысль об оставленном в комнате планшете зудела назойливой мухой и не давала покоя. «У себя?» Женщина призадумалась. «Мне же лучше. А с вашими лекарствами я и вовсе мигом поправлюсь». «Что ж, хорошо. Иди и хорошенько отоспись. Но не забудь утром также принять таблетку и ложку микстуры». «Конечно». «Большое вам спасибо». Обрадовавшись, я выскочила за дверь, но вернулась, вспомнив, что забыла ее закрыть. «Как проснусь, сразу прибегу», — еще раз пообещала я. «Сладких снов, крет Сэлвиэн». Рискуя быть пойманной в мужском общежитии, я отыскала комнату Еромира и постучала в дверь. Дожидаться хозяина не стала. Оставила микстуру от простуды, с корявой припиской, украденным карандашом. «Не болей!» и сиганула прочь, понадеявшись, что парень найдет ее и воспользуется. Все-таки переохлаждение – это не шутки, особенно когда на улице мороз, а Еромиру сегодня здорово досталось. Таблетки от аллергии я отправила в урну. Править внешность сил уже не было. Поэтому отложила важную процедуру на завтра. Или, вернее сказать, уже на сегодня, и завалилась спать прямо в одежде. А утром, не теряя времени на умывание и переодевание, первым делом бросилась к планшету. Я окорпела над своим портретом, пока меня не отвлек стук в дверь. «Кого принесло чуть свет?» — проворчала, пряча планшет под матрас и пряча нос в шарф, который так и не сняла со вчерашнего вечера. Дурианна В дверях стояла молоденькая медсестра, работающая с Гретт Она была приходящей помощницей, поэтому имени я ее не знала. Да и видела, признаться, всего пару раз. «Что-то случилось?» – удивилась я ее визиту. Обычно студентов приглашали в медпункт по системе оповещения, причем скопом. Индивидуальные посещения не предусматривались. «Это я вас должна спросить?» «Что случилось? Гретт прождала вас все утро. Если бы не личные проблемы, она бы сейчас стояла на моем месте. Мы думали, что вы не можете встать в постели из-за аллергии. А оказывается, оказывается...» «Проспала», — повинилась я со смущенной улыбкой и открыла пошире дверь, пропуская неожиданную визитершу. Грет Селвия велела хорошенько отоспаться, и я выполнила ее предписание. «Вы до сих пор спали?» «Да, поздно легла. Разве она не говорила, что я была у нее в довольно позднее время? Но со мной, как видите, все в порядке. Мне зайти к Селви? «Ее сейчас нет на месте. Она поручила мне оценить ваше состояние. Я все-таки, как-никак, без пяти минут дипломированный врач». «Хорошо», — согласилась я тайне, радуясь подобному повороту. Медсестра не знала меня лично, а значит, и заметить изменения в моем лице не могла. Я убрала шарф, продемонстрировав чистую кожу. Аллергии уже нет, горло не болит. Отчиталась я и широко открыла рот, давая возможность взглянуть медсестре на миндалины. «Действительно, все хорошо», — обрадовалась девушка, — Грет Селвия так переживала, а вы буквально за ночь восстановились. «Да, передайте, пожалуйста, ей мою личную благодарность». «Обязательно». «А вы, Грет Дурианна, продолжайте, пожалуйста, курс лечения еще три дня». «Непременно», – пообещала я, провожая медсестру. Едва дверь закрылась, я снова бросилась к планшету, совершенно не чувствую облегчения, что избежало неприятностей с медиками. Беда? У меня ничего не выходило с коррекции лица. Становилось лишь хуже и хуже. Если раньше мы с братишками по-разному смотрели на женскую красоту и просто расходились в мелочах, то сейчас я и без их мнения могла сказать, что изуродовала сама себя. И чем больше я прикладывала усилий, тем страшнее становилось мое лицо. Нос, губы, подбородок, щеки. Все вызывало во мне омерзение и отторжение. Что же мне делать? Я предпринимала все новые попытки и лишь сильнее разочаровывалась в волшебной вещице. Как же так? Поначалу у меня легко выходило корректировать черты лица, а сейчас ручка работала на усугубление дефектов, не желая исправлять то, что уже натворила. Сигнал на ужин прозвучал вовремя, и остановил мой порыв бросить ужасный планшет в стену. Нельзя. Я же не хочу лишиться единственного шанса исправить сотворенное. Усилием воли заставила себя успокоиться. Не конец света, подумаешь, внешность. Как изуродовала, так и исправлю. Просто сегодня не мой день. Устала после вчерашних приключений. Завтра у меня все обязательно получится. Утешив себя и внушив веру в более удачное будущее, чем имеющееся настоящее, я отыскала в одном из ящиков медицинскую маску. Глупо по академии разгуливать в шарфе. А сидеть безвылазно в своей комнате тоже не получится. Питаться-то нужно. На печенюшках и конфетах, которые в последнее время щедро подкладывали мне под дверь поклонники, долго не протянешь. Я лишь надеялась, что основная масса студентов уже поужинала и покинула столовую. Каково же было мое удивление, когда, забрав с раздачи свой поднос и отыскивая глазами Виктора с Мстиславом, я обнаружила их в компании Еромира. Вот с кем у меня не было никакого желания сегодня сталкиваться. И почему жизнь так несправедлива? Пока я сияла красотой, он и не смотрел в мою сторону». Зато сейчас я мечтала спрятаться в самом темном углу комнаты без света. И он тут, как тут, хотела развернуться и сесть где-нибудь с краю, чтобы по-быстрому набить желудок, но мне опять не повезло. Меня заметили, причем как раз Еромир, парень соскочил со своего места и замахал руками, привлекая мое внимание: Как тут пройдешь мимо?